Глава 78. -я. О великом благе, которое делали и ежедневно продолжают делать женщины. «Моя госпожа, я вижу бесконечные блага, которые приносят в мир женщины, и все же мужчины говорят, что все зло исходит именно от них». Она ответила, «Дорогая подруга, из рассказанного раньше ты можешь видеть, что истина противоположна их словам». Ведь ни один мужчина не может перечислить великие блага, которые принесли и ежедневно приносят женщины. Я уже доказала тебе это примером благородных женщин, которые подарили миру науки и искусства. Но если недостаточно тебе того, что я рассказала о приходящих благах, принесенных ими, то я скажу тебе о вечных. О, как же неблагодарен мужчина, если он забывает о том, что именно женщина открыла ему врата рая. Они были открыты Девой Марией. Какое же более великое благо он может требовать, чем то, что Бог вочеловечился с ее помощью, о чем я тебе говорила раньше? Кто же может забыть о великом добре, которое делают матери своим сыновьям и женщины всем мужчинам? Я прошу их по меньшей мере не забывать о благе, которое касается духовных даров. Давай заглянем в древний закон Иудеев. Если ты прочитаешь историю Моисея, которому Бог даровал писанный закон Иудеев, то обнаружишь, что именно женщина спасла от смерти святого пророка, который впоследствии совершил столько благих дел. Об этом я тебе сейчас расскажу. В те времена, когда иудеи находились в рабстве у царей Египта, было пророчество, возвещавшее, что у евреев родится муж, который вызволит народ Израилев из рабства. Так случилось, что когда родился Моисей из знатного рода, его мать не осмелилась его кормить и была вынуждена положить его в маленькую корзинку и отправить вниз по течению реки. Но Бог спасает того, кого хочет спасти. Итак случилось, что Термутис, дочь фараона, играла на берегу реки, когда корзинка плыла по воде. Она приказала выловить ее, чтобы узнать, что внутри. Когда она увидела, что в ней младенец, и такой прекрасный, что прекраснее не бывает, она очень обрадовалась, приказала его кормить и сказала, что он ее собственный сын. Чудесным образом он не захотел пить молоко кормилицы другой веры, и принцесса отдала его на вскармливание и воспитание женщине-еврейке. Этот Моисей, когда вырос, был избран Богом, и именно ему наш Господь дал заповеди веры. Именно Моисей вызволит иудеев из рук египтян, перейдет через Красное море и будет поводырем и проводником детей Израилевых. Вот так это великое благо пришло к иудеям, благодаря женщине, которая спасла Моисея.